Глава двадцать Бум! Защитный купол вновь заходил ходуном, и графиня Логинова вскрикнула от испуга. «Они ничего не смогут сделать», — успокоил я женщину, подпитывая защитный контур. «Могут, конечно, взять в осаду и продолжать забрасывать заклинаниями, истощая мои запасы маны. Но в этом случае я создам руну подпитки». Она восполнит мою энергию и в том числе насытит мобильные аккумуляторы маны, один из которых я уже использовал. Так что пусть хоть до посинения швыряют в меня своими чертовыми стрелами и тучами. Тем более не будут они долго держать аристократов в отеле. Время у них ограничено. Как они всех загнали внутрь, осталось только догадываться, но я скоро это узнаю. Мой защитный купол еще пару раз попробовали на прочность, пока я выбрал рунные ловушки. Здесь все просто. Три группы, три огненных ямы. Некромантам хватит этого за глаза. Я выждал, когда эти черти осмелеют и подойдут поближе. И они приближались, думая, что я ушел в глухую оборону. Как бы не так. Я положил две рунные ловушки в карман, одну сжал в руке и сделал шаг к краю защитного купола. «Вы что, собираетесь идти туда?» — воскликнула отрезвевшая Логинова. — Они же убьют вас. — Оставайтесь на месте. Обернулся я к графине, и когда до ближайшей группы некромантов оставалось примерно 4 метра, вышел из купола. Недалеко от отеля Сибирской гавани, пятью минутами ранее. — Пошли быстрее, вторая группа уже на месте, — проворчал Олег, ускоряя шаг. — Он неплохо обороняется, — хмыкнул Кирилл, направляясь следом это пока злобно усмехнулся гришка моя темная молния разорвет его вместе с этой гребаной защитой ты не герой твой гриша предупредил его олег подходим аккуратно передали что у него руны мы впервые с этим сталкиваемся да мне пофиг руны зелье что он там еще придумает я просто говорю как будет хмыкнул гришка кирилл напрягся Еще не хватало под раздачу попасть. Только стал сектантом и вроде вошел в доверие, как все перевернулось с ног на голову. Они увидели две группы, которые расположились вокруг того места, где стоял тот самый граф Волков. Его им и надо устранить, а вместе с ним и женщину рядом, которая сейчас является свидетелем. Когда они были почти на месте, вокруг цели вспыхнул защитный купол. Он защитил их от очередного темного облака. А затем граф Волков кинул что-то под ноги одной из групп. И вся четверка некромантов упала в образовавшуюся яму, поджариваясь в ней. Через секунду горловина ямы схлопнулась. «Нихрена себе!» — воскликнул Олег, ускоряя шаг. И вокруг некроманта начала собираться темная энергия. «Быстрей! На помощь!» Вторую группу постигла та же участь. И следом Волков выскочил на них, закрываясь магическим щитом. Темная стрела ударила в щит, распадаясь. Хваленая темная молния Гришки разорвала защиту графа, но он успел швырнуть им под ноги какую-то сияющую штуковину. Кирилл отпрыгнул, закрываясь в камуфляж. Он с ужасом наблюдал, как его товарищи упали в яму и завопили от вспыхнувшего пламени. Я уничтожил последнюю группу и заметил на стоянке замершего у автомобиля человека в маске. Еще один клоун. Он сел в тачку и поспешно свалил в сторону вертолетной площадки. Пусть валят, я все равно за ним приду. Еще один чувствую его энергию, услышал я Рону. Он в камуфляже. Остался один. Я вытащил метательный нож, подошел поближе к газону. Впереди, в двух метрах, скрывался последний некромант из напавших на меня. Я присмотрелся и заметил край ткани, который почти сливался с травой. Присев на корточки, я острием ножа убрал ткань, замечая темноволосого худого парня, который напряженно смотрел на меня. Но он был не таким пугливым, как тот диверсант у поместья. По крайней мере, он держался достойно. — Не убивайте, я не то, о ком вы думаете, — поднял руки парень. «Ты некромант, ты напал на меня. Этого достаточно, чтобы вот этот нож вошел тебе в сердце», ответил я, демонстрируя парню острая лезвие. «Да, я некромант, но не сектант. Я внедренный агент, я служу империи», начал сбивчиво объяснять парень. «Чем докажешь?» — спросил я. «Позвоните по номеру, вам скажут, что я работаю под прикрытием», ответил он. «Меня зовут Кирилл Бочкарев». Рона следит за обстановкой. Дал я задание питомицы, а сам, прислонив острие ножа к груди парня, набрал номер, который он мне продиктовал. В итоге мне ответили, что он действительно работает на службу безопасности новосибирская Да и парень, судя по взгляду, не обманывал. «Считай, что ты заново родился, Кирилл», — протянул я ему руку, помогая подняться. «Я ведь мог тебя похоронить с остальными». «Я уже понял», — нервно сглотнул Кирилл. «Но ты не некромант». Продолжил я, внимательно глядя ему в глаза. Парень не отвел взгляд. «Да, есть у меня к этому способности», — ответил он. «Но я использую свои способности в мирных целях. Различные зелья готовлю для безопасников». «Зельевар, значит?» «Ну, пойдем, зельевар, где-нибудь посидим, поболтаем». Обратился я к нему, возвращаясь к шезлонгам и забирая полотенце. «Только переоденусь». Истощив руны вокруг шезлонгов, точнее, забрав энергию и нарисовав на них символы растворения, сразу подпитывая их, я услышал слова благодарности Логиновой, а затем, переодевшись, отправился с Кириллом и в сопровождении Роны в ближайшее кафе. Аристократов уже выпустили из отеля, и они разбрелись по базе отдыха. В том числе уже занимали столики рядом с нами. «Пахло шашлыком и специями». Поэтому я не смог удержаться и заказал два шампура этого блюда. «Ну, рассказывай, как ты докатился до такой жизни», — обратился я к Кириллу, когда он поблагодарил официантку, поставившую на столик апельсиновый сок. «Я всего лишь неделю в секте. До этого прошел серьезную проверку», — ответил Кирилл. «Моя задача была собрать сведения. Пока ты собирал сведения, гибли люди», — показал я пальцем в сторону леса. «Вон там, на алтарях». «Приказ начальства был именно такой», — попытался объяснить Кирилл. «Херово у тебя начальство», — подчеркнул я. «Иван Алексеевич, у меня были водные выйти на заказчика», — ответил Кирилл. «Я точно знаю, кто из аристократов сотрудничает с некромантами», — ухмыльнулся я. «В этом случае две кандидатуры, кто-то из них». Все верно, Гордеев или Зацепин совладельцы Гавани, кивнул в ответ Кирилл. Без их ведома вряд ли служба безопасности принялась бы загонять в дома аристократов, давая волю некромантам. Верно, мыслишь, оценил я. Вот мы скоро и выясним это. Кто у нас повязан с сектантами? Хотя это могла быть и разовая акция. Возможно, кто-то из них просто прогнулся, имея на меня зуб. Мотивы есть у Зацепина. Он мог закрыть глаза на это. Но есть еще и Гордеев которого я поставил на место на том самом памятном вечере. Точнее, подарил ему заряд бодрости. И граф это запомнил. Он тоже мог дать возможность некромантам начать беспредел. «Больше не чувствую темной энергии, только от этого парня фанит, ответила Рона, подходя ко мне. «Получается, что твоя миссия провалена», подчеркнул я. «Получается, что так», печально улыбнулся Кирилл. «Но наш отдел аналитики чуть позже сделает выводы, пока я для остальных пропал без вести» и отправят тебя опять все кто точнее на смерть пояснил я на стоянке я видел человека в маске он видел как ты спасся кстати здесь могут быть и те кто работает на сектантов например вот она к нам подошла миловидная официантка принеся шашлык на большом блюде здравствуйте девушка улыбнулся ей вы великолепно выглядите спасибо засияла она ваш заказ приятного аппетита и вам спасибо ответил я «Вы уже связались с сектантами?» «Не понимаю, о чем вы». Растерялась официантка и быстро удалилась. «Она точно ни при чем», — засмеялся Кирилл. «Хотя вы правы, здесь могут быть агенты, работающие на секту». «И, кстати, тот человек в маске. Их называют кураторами. Они следят за деятельностью сектантов и передают тому, кто правит балом». «Одного из них я сжег в лесу», — ответил я. «Это мне уже доложили. Но как?» — удивился Кирилл. «Хотя я видел недавно вашу магию. Она необычная». «Обычная рунная магия», — хмыкнул я. «Просто ее слишком недооценивают». Хотел добавить, что недооценивают в этом мире. И осекся. Чуть лишнего не ляпнул. И это был бы провал. Агенту из службы безопасности сказать, что из другого мира. «Да, забавно». «Кураторы сильнее обычных некромантов, а мастера темной магии», — продолжил Кирилл. «И получается, что вы застали одного из них врасплох». Он был слишком самонадеян. Расплылся я в улыбке, вгрызся в один из жирных, вкусных кусков свинины. Только мы приступили к шашлыкам, как на телефон Кирилла пришло сообщение, и он вскочил со стула. «Мне пора», — ответил он, тут же покидая кафе. «Срочно вызвали в штаб?» — ответил Рона. «Похоже на то» ответил я. «Сейчас пойдем разбираться к администратору». «А, ты хочешь выяснить, кто из двух совладельцев причастен к нападению некромантов?» догадалась питомица. «Именно так. Только не отвлекай меня. Мясо уж больно вкусное», ответил я. Рона поверила мне, даже попробовала шашлычный кусок и кое-как его проглотила. «Не, сырое мясо гораздо полезней», ответила она. После того, как я разобрался с шашлыком, мы направились в сторону ресепшена. И ещё на подходе я услышал возмущенный голос графини Логиновой. «И это, по-вашему, нормально?» — кричала она на двух побледневших девушек за стойкой. «Всех загнали, как скотов, в дом, а на нас объявили охоту!» «Мы сами хотим разобраться, что произошло», — пробормотала одна из девушек. «Так почему отдыхающих загнали в номера?» — присоединился я к графине. «Да», — Логинова поставила руки в бока. «Почему?» «Как нам сказали в охране, пришел приказ, что на территории объявлен план-перехват», ответила растерянная блондинка. «Задерживают опасных террористов». «Террористов!» — воскликнула графиня. «Я террористка! Иван Алексеевич, вот он. Он тоже, по-вашему, террорист?» «И на нас напали некроманты, вы понимаете?» Девушки были перепуганы, начали созваниваться с кем-то. Подошла еще одна девушка в служебной форме и принялась успокаивать нас. «Не переживайте, один из хозяев нашей базы отдыха уже прибыл, он скоро подойдет», — ответила она. И тут же я увидел Гордеева. Он быстрым шагом зашел в холл и встретился со мной взглядом. Судя по испугу, который промелькнул в его глазах, граф не ожидал меня здесь увидеть. «Михаил Григорьевич», — распахнул я объятия, — «какими судьбами к нам?» «Не приближайтесь, граф», — выставил он палец, но было поздно. Я сжал его в крепких объятиях, да так, что у него позвонки встали на место. — Да отпустите же меня, иначе я вызвал охрану! — выкрикнул он, отходя в сторону. Я приехал разобраться, что произошло. Затем повернул голову к одной из девушек-администраторов. — Лена, почему на территории оказались некроманты? Где Матвей Егорыч? У нас служба безопасности работает или вообще ее нет? — Михаил Григорьевич, — покраснела девушка. — Так Матвей Егорович тоже ничего не поймет. От руководства базы пришел тревожный сигнал с четкими указаниями. Какими мать его указаниями? Скривился Гордеев. Что ты несешь? Я руководство базы, я ничего об этом не знаю. Михаил Григорьевич, я отвел его в сторону. Скажите, а что за сигнал? Вы слишком любопытный, граф. Злобно посмотрел на меня Гордеев. Михаил Григорьевич, давайте обиды ваши уберем в сторону, ответил я. Вас хотят подставить. А я помогу разобраться в этом. Гордеев сразу остыл, растерянно посмотрел на меня. «Красная кнопка на случай экстренных ситуаций», — ответил Гордеев. «У владельцев базы к ней полный доступ. Один на секретаре передает службе безопасности базы вводное и направляет усиление, если уж случилось что-то катастрофическое. Но никогда такого не было». «То есть, раз вы не нажимали на кнопку и не давали указания, подвел я итог». «Значит, это сделал князь Зацепин». Гордеев замолк, несколько секунд он обдумывал мои слова, а затем густо покраснел и подскочил к девушкам за стойкой. «Лена, быстро мне набери князя!» — зашипел он. «Как «Какого князя?» — растерялась девушка. «Какого князя, Лена?» — выпучил он глаза. «Зацепина! Срочно!» Мы с графиней еще некоторое время постояли в холле, послушали напряженный разговор двух совладельцев. Теперь все понятно, Зацепин будет отнекиваться, но именно он и решил меня так подставить. Ладно, я это учту на ближайшее будущее. Чуть позже нам принесли извинения и записали нас в vip клиенты Графиня Логинова погрузилась в море спа-процедуры массажей. Мне было достаточно еще пары бесплатных экскурсий по лесу, где я больше не обнаружил ни одного сектанта. Если они и были, уже давно попрятались по своим норам. На следующий день Логинова покинула базу отдыха. Ее мини-отпуск закончился. Напоследок она напомнила мне о Новосибирске. Она с радостью примет меня у себя в поместье. Я покинул Сибирскую гавань на следующий день раньше обычного. Я уже успел разобраться с сектантами, как следует отдохнул в тишине, пора и к делам насущным возвращаться. Я заехал в поместье на такси, решил Владимира не вызывать. Он как раз находился с Жекой в Запрудном, продолжая выполнять мое задание. Зачем его отвлекать от дел? На въезде я сразу заметил одну из камер, которые зорко следили за внешним периметром. Понятно, что я мог поставить вокруг руны слежения, но картинку они передают плохую. Через пару недель, максимум через месяц, я обязательно окружу рунами все поместье. Ну а камеру... Ну а камеры оставлю для прислуги. И как напоминание всяким злодеям, которые хотят залезть сюда, что территория охраняется. Я помахал рукой из такси в сторону камеры. И не успел подъехать к дому, как меня на ступенях уже встречал довольный Игнат. «Иван Алексеевич, с приездом, как отдохнули?» Он принял от меня чемодан. «Вы раньше приехали». «Да сколько полный Игнат», — признался я. «Устал я отдыхать. Пора к делам возвращаться». Чуть позже Игнат мне отчитался. Ни одного нарушения, лишь один раз леса мимо ворот прошмыгнула, и на этом все. «У меня еще к вам предложение», — улыбнулся Игнат. «Нам ведь нужен садовник?» «Да, причем в ближайшее время», — кивнул я. «Есть у меня школьный друг», — продолжил слуга. «Но он недавно потерял работу, надежный и трудолюбивый». «Но он потерял работу», — хмыкнул я. «А по какой причине?» «Кто-то выгнал этого надежного человека?» «Да ну что вы, Иван Алексеевич!» «Его работодатели перестали ему платить. Семья разорилась, вот он и ушёл», — объяснил Игнат. «Хороший садовник», — поинтересовался я. «Я был у него в гостях чуть больше месяца назад», — ответил Игнат. «Он за своим садом ухаживает просто шикарно и за территорией следит». «Хорошо», — я направился в спальню. «Пригласи его, мне нужно будет с ним пообщаться. Вечером я готов принять его». Отлично. Довольно улыбнулся Игнат. Слуга хочет пригласить своего друга, дает гарантию, что тот добросовестный и хороший специалист. Как я мог сомневаться в словах верного слуги? Этому поместью нужен хороший садовник, и работы здесь очень много, но поговорить с этим человеком я обязан. Все-таки я привык доверять тому, что вижу. Попав в спальню, я переоделся, сходил в душ и спустился на обед. Теперь меня на столе ждал вкуснейший купеческий суп и плов, от аромата которого хотелось съесть содержимое большого блюда целиком. Наевшись, я отправился в кабинет. Мне нужно заказать строение Егору, а для этого следует подумать о том, где оно все таки будет размещаться и какого оно будет размера. «Кстати, может быть, тебе отдельное помещение сделать?» Пришла мне в голову идея. «Как раз в доме медитации можно организовать. Хорошая мысль», — хихикнула Рона в ответ. «Я на пару с тобой буду медитировать. Тогда учтем это и сделаем эскиз», — произнёс я, затем взял карандаш, принимаясь вырисовывать очертания нового строения. В кабинет постучали. «Входите», — ответил я. Внутрь вошли взбудораженные Владимир с Жекой. «Что-то случилось?» — удивился я. «Да, еще как случилось», — кивнул Владимир. «Ты даже не представляешь, какую новость мы узнали!» — воскликнул Жека. «Мы нашли кольцо невидимости!» От такой новости я даже вскочил из кресла, подойдя к этой парочке. «Так это же отлично», — радостно ответил я. «Что вы тогда такие кислые?» «Есть один нюанс», — вздохнул Владимир. «Это кольцо находится в очень опасном месте».